Глава 11. Эпиграф. На скользкой дороге также опасно отступать назад, как и продвигаться вперёд. Эль Беннабен. 2 недели мы трудились над прорабатыванием деталей плана, изучали карты. Как географические, я увидел очертания материков Амбера, напоминающих две Америки, расположенные перпендикулярно друг другу, и расплывчатую Австралию, протянувшуюся по низу карты. Так и карты городов, которые нам возможно предстояло посетить. Мы проработали высадку на территорию повстанцев. Предлагалось много вариантов, но самым безопасным я посчитал высадку через космос. Отлёт с Амбера Капилана Руса с женой и полковника Краснобоя в отпуск на планету курорт, к примеру, на Соракс, а затем перелёт на одну из основных баз торговой палаты и возвращение на Амбер, но уже на территорию повстанцев. в фирменном корабле палаты с гербом, флагами и штатом сотрудников. Такая рокировка мне понравилась. Конечно же, у повстанцев вряд ли есть сеть шпионов на других планетах. Все-таки они изолированы, и все сношения с внешним миром ведут через торговую палату. Но, как говорят на Земле, береженого и бог бережет. Решив с высадкой, мы углубились в просмотр карты космодрома и близлежащих территорий, стали изучать снимки резиденции президента свободного амбера Игоря Шутова и дома правительства их сделали со спутника затем в ход пошли фотографии всех руководящих шишек сопротивления первых замов вторых замов министров торговых представителей 2 недели я прокачивал через себя всю эту уйму ненужной мне информации которую предстояло выбросить в мусорное ведро памяти по окончании операции Но кто знает, что может пригодиться на месте. Все 2 недели я исправно проводил службы, выслушивал исповеди и отпускал грехи. О чём только солдаты не исповедовались. Здесь было всё: и неуставные отношения, и мужеложство, и банальное воровство на кухне, и мародёрство на поле боя. К концу второй недели поступил приказ о передислокации части в район Скиловских полей. где с равным успехом как с одной, так и с другой стороны продолжались бои. Пехотинцы повстанцев занимали поля, затем отступали под натиском превосходящих сил регулярной армии земли, чтобы через день вновь перейти в контрнаступление и в очередной раз занять злосчастный островок зелени, которую уже давно вытоптали и взрыли артиллерией. «Я должен последовать вместе с частью к скелловским полям и разбить там походный храм», Чтобы иметь возможность помогать солдатам, не отходя от их рабочего места, но поездка к стелоским полям, за пару тысяч километров от нынешней дислокации части, никак не вписывалась в наш план. За день до отправки я получил приказ от министра обороны Амбера о предоставлении мне отпуска. Такой же приказ получил Марк, и мы принялись паковать вещи. Укладывать-то, в принципе, и нечего было. Я до сих пор не обзавёлся вещами, чтобы иметь возможность их упаковывать. У меня был лишь маленький чемоданчик, с которым я прибыл на планету. В нём лежали вещи, которые я носил до того момента, как надел форму. Вот и все пожитки. В день, когда часть погрузилась на скоростные флайеры и вылетела к скелоским полям, я с Ренатой в компании Марка забрался в потрёпанный автобус. Автобус технул чёрным вонючим дымом и вынырнул с территории части. Уже на Саракше, где мы провели 3 дня, купаясь и загорая под диким южным солнцем, Я узнал из телеэфира, что флайеры восьмой части семнадцатого звёздный десантного полка Крест и Молния погибли прямо в воздухе, так и не успев закончить высадку. Флайеры сожгли повстанцы лазерными пушками. Никто не уцелел. В тот день я напился. В флайере мог сидеть я, и моё хвалёное чувство опасности не смогло бы спасти меня и ребят, с которыми я успел сродниться, выслуживая их смешные и страшные грехи. Я пусть и короткое время, был их духовным наставником, даже для того Глота, моего первого исповеданного. Он тоже погиб. Глот служил приполковнике Хрымове ординарцем и полетел вместе с ним, чтобы найти свою смерть над Скилловскими полями. Я принимал смерть ребят на себя. Почему-то я чувствовал в себе вину за их гибель и за всю эту никчемную денежную войну на Амбере. Я не мог понять, в чем моя вина. Политики развязали бойню, чтобы разбогатеть. Они и по сей день собирают обильные денежные урожаи после каждой кровавой жатвы. Я-то тут с какого бока? Но я чувствовал, что есть и моя вина. И не только за Амбер, но и за Всемирную библиотеку, за террористов, за непрекращающиеся протесты и путчи, как на земле, так и в колониях. Даже за первоземельцев, которых не поддерживали исламские планеты. В чём моя вина? Что я Христос, что ли, чтобы принимать на себя вину за все людские грехи? Нет, не Христос, однозначно. Только Христос абстрактно грехи взял, а я во всём этом, хоть и косвенно, но был повинен. Это я знал точно. Я спичка, поджёгшая стог сена, заполивший весь мир. Представительство торговой палаты в системе Млечного листа размещалась на гигантской космической станции с искусственной гравитацией. Эта станция вращалась вокруг планеты Эльдорадо, где располагались самые крупные в человеческом поясе заводы по сборке флайеров и малых космических ботов, предназначенных для путешественников, любящих бороздить просторы галактики в одиночестве. Мы пришвартовались к восьмому шлюзу станции в ночное время. Огни в жилых секторах станции были потушены. Только опознавательные знаки и швартовочные фонари И мои килавирования создавали ощущение габаритов станции, вычерчивая её фигуру. Рабочий корабль торговой палаты, на который нам удалось сесть в космическом порту Эльдорадо, куда мы, в свою очередь, прибыли с Саракса, присосался к стыковочным разъёмам, похожим на гигантский рот, и открыл шлюзы. Пассажиры перетекли с корабля на станцию, пассажиры с станции погрузили в корабль. Шлюзы задраились, створки станции закрылись. Корабль отвалился от разъёмов станции, как перезрелое яблоко от черенка. Добро пожаловать в торговую палату, господа, приветствовал нас мужчина с искусственными глазами, облачённый в мантию магистра представителя мантии торговой палаты. Я научился различать после краткого курса, который преподавал мне Марк. Крысобой преклонил голову в знак приветствия, но магистр этого не увидел. Он повернулся к нам спиной и проследовал прямо по коридору. узкому и тесному, словно сошедшему с кинополотен великих мастеров фантастов Кубрика, Лукаса. Коридор вывел нас к лифтам. Вызванная кабина явилась мгновенно. Нажатие кнопки, и тут же раскрылись двери. Мы вошли внутрь. В кабине было неуютно, точно в тесном гробу. Я, конечно, в гробу ещё не был, но догадываюсь, что если он тесен, то комфорта в нём мало. И тут пол подо мной провалился. Лифт резко пошёл вниз. Аж дух захватило. Я посмотрел на Марка. Тот не смел шелохнуться. Вряд ли можно было обвинить Красобоя в трусости, но, похоже, и он боялся. Слишком высокую скорость набрала кабина. Музыканская улыбалась. Магистр, стоявший у панели управления, нажал кнопку. Не знаю, зачем он это сделал, но мне тут же захотелось свернуть его морщинистую шею. Садист Пол, стены и потолок над нами в мгновение растаяли. Ногами я чувствовал, что пол никуда не делся. Он находился подо мной. Стоило протянуть руку, я натыкался на стену, но не пол, ни стены я не видел, как впрочем никто из нашей компании. Сумасшедшая картина, сумасшедшие чувства. Мы неслись сквозь железное чрево корабля, сменялись палубы. узкие и широкие, где мог бы разместиться флагманский линкор космофлота Земли. Бродили люди, носились роботы и колёсные автомобили, которые передвигались по территории станции в согласии с расписанием и правилами движения, так объяснил нам магистр. А мы всё продолжали падать, и падали мы вполне самостоятельно, без кабины. У меня возникло ощущение, что я самоубийца, который выбросился с верхнего этажа станции. А теперь размышлять в полёте о бытие и чётности всех потуг человека освоить непознаваемое. Я тряхнул головой, отгоняя бредовые мысли. Прозрачная кабина миновала огромный зал, метров 100 в высоту. Зал был заполнен космоботами, малыми торговыми кораблями, катерами и крейсерами, внутри каждого точно в матрёшке сотни штурмовиков и ещё больше скаутов-разведчиков. Пролетев зал, мы миновали толстую переборку между двумя этажами станции, и кабина замедлила ход. Мы прибыли. Двери кабины раскрылись, и мы вышли. Вам будут предоставлены покои для изучения документов и отдыха. Вышагивая по коридору, заговорил магистр. Совет директоров торговой палаты не счёл нужным собраться, чтобы увидеть вас и разговаривать с вами. тех документов, которые вам предоставлены, вполне достаточно, чтобы исполнить те функции, которые возложены на вас советом директоров торговой палаты. Когда корабль на Амбер поинтересовался красобой, тогда, когда вы будете готовы и будете в совершенстве владеть информацией, которая вам нужна, чтобы выполнить ваши функции на территории независимого Амбера, невозмутимо ответил магистр. И тут меня чёрт дёрнул С таким же невозмутимым видом, как у магистра, я спросил: "Скажите, Себастьян Гаевин сейчас на станции?" Крысабой уставился на меня как на идиота. Рената недовольно покосилась на меня, и взгляд её был очень похож на взгляд Марка. "Господин Гаевин не находится на станции", отозвался магистр. Я почувствовал острое разочарование. Моя интуиция подвела меня, но такого просто не могло случиться. Как и остальные члены совета директоров торговой палаты, господин Гаевин проводит совещания по выделенному каналу, а также участвует в объединенных совещаниях. Добавил магистр. Я угадал. Моя интуиция никогда меня не подводит. Я ощутил прилив радости, будто вытянул счастливый лотерейный билет. Когда магистр впустил нас в наши апартаменты и затворил за нами дверь, Крысобой и Рената накинулись на меня с вопросами. Откуда ты знал? Как догадался? Я смотрелся. Апартаменты нам и прямо предоставили роскошные. 4 комнаты, соединённые общим проходным коридором, точно жемчужины на нити. Все двери распахнуты. 3 отдельные спальни и общая гостиная, в которой стоял обеденный стол с пультом ТЭВ заказа и стол, заваленный пласт бумагами. Как я понял, их нам предстояло изучить. три дивана, несколько кресел, мягкий свет. Я упал в кресло и зажмурил глаза. Перелёт с сораком ше оставлял неприятный впечатление. То ли капитан корабля из навигцов, то ли штурман пьяный, что, естественно, практически невозможно, если только он не надрался прямо на борту. Успокойтесь, без нервов. Я просто догадался. Как это догадался? Возмутился красабой. Ты что у нас, Настрадамус или пифия какая-нибудь? «Считай, интуиция», – устало предложил я. То, что Гаевин был членом совета директоров торговой палаты, ни о чем не говорило. Мало ли где у него есть еще акции. Не станешь же подозревать человека, владеющего акциями всемирной плотины, в том, что он затевает в Великий Потоп. «От твоей интуиции не кажется странным, что куда бы мы ни пошли, мы натыкаемся на Гаевина», – поинтересовалась Рената. Мы с ним только дважды столкнулись, вяло отозвался я. Этого вполне достаточно, заупрямилась Рената. Вы о чём? спросил недоумевающий Марк. Рената, я решил рассказать всё крысобою. В пустыне оказалось не случайно, когда мы Вилу-Гаевина штурмовали. Как не случайно? лицо Марка напоминало физиономию ребёнка, который только что узнал, что земля круглая. Она тогда работала на Гаевина Правда, сама ещё не знала, что на Гаевина. История путанная. Я вкратце изложил всю ситуацию. Потом её похитили по приказу человека, который на Гаевина работал. Только он её по собственной инициативе упёр. То есть вы считаете, что в этом замешан Гаевин? Уточнил красабой. В чём в этом? переспросил я. Я считаю только то, что Гаевин знает, кто я такой и, возможно, опасается, что я вспомню об этом. Ну скажи, я вскочил с кресла. Кто ещё на земле может владеть технологией таких точных и совершенных операций на мозг, на ту его часть, которая отвечает за память? Кто мог ещё перекрыть мне информацию и к кому я попал сразу же, лишь освободился от преследования спецслужб? Ответь мне на вопрос, почему заказ на гоевина поступил именно в тот день, когда я пришёл в офис охотников? Почему он решил запустить шоу с охоты на себя именно в это время? И, наконец, почему он не хотел нас отпускать в шоу? Что, мы стали жутко популярны? Нас требовали в новые серии? Мы стали звездами? Нет, что-то я не видел толп поклонников. Скажи, как воспринял Гаевин информацию о моем побеге? Я пристально вгляделся в лицо Красобоя. Спокойно. Вернее, со спокойным лицом. Только глаза налились кровью. И такое ощущение, что он сейчас кого-нибудь зашибет. То, что Гаевин включён в состав совета директоров, в этом как раз ничего удивительного нет. Его компания самая крупная на земле в сфере развлечений и виртуальных технологий. Как выясняется, и не только в этом. А вот его интерес ко мне это другой вопрос. Я думаю, Гаевин знает нечто такое, что может пролить свет на моё прошлое. Интуиция подсказывает мне, что все тропы ведут к Гаевину. Тогда зачем мы летим к постанцам? поинтересовался Крысобой. «Чтоб никто не догадался!» съязвила Рената. «Я чувствую, что у повстанцев я смогу раздобыть еще одну деталь головоломки. Я должен обязательно посетить эту часть Амбера. Амбер дорог мне. Я не удивлюсь, если родом я буду с Амбера». Я не мог высказать словами свои ощущения и догадки, но думаю, что Крысобой и Рената поняли меня. Больше вопросов они не задавали. На изучение документов и сопутствующих материалов ушло 24 часа. Мы не только ознакомились с сутью своего задания, но попутно изучили историю Торговой палаты и историю отношений с независимым амбером. После чего завалились спать и отсутствовали в реальности часов 15. Я пробудился первым и обнаружил в гостиной пластиковые пакеты, помеченные логотипами LR, MK и RM. Распаковав пакет с инициалами LR, я расправил серебристую мантию торгового представителя, которая обычно плотно облегает фигуру человека. Также в пакете я нашёл широкополую шляпу с гербом торговой палаты и два пистолета-автомата штрих. Я прошлёпал в ванную комнату, принял душ, растёрся полотенцем, почистил зубы. А когда вернулся, в отряде проснувшихся прибавилось. Крысобой натягивал на себя серебристую мантию и ругался. Как всё неудобно. Кто им одежду моделировал? Одноглазый инвалид по разуму? Это же не надеть. А ты попробуй растянуть молнии, может, получится, посоветовал я. Красобой последовал совету, расстегнул молнии. Безформенный свёрток превратился в платье, после чего Марк влез в него, застегнулся, и мантия обтянула его точно камзол и штаны, соединённые в единое целое. И мы должны это носить, ехидно поинтересовался я. Обязательно, иначе никто не поверит, что мы представители. Эта торговая палата, как рыцарский монашеский орден, имеет свой кодекс, своё обмундирование и свод правил, строже, между прочим, чем в ВЗБЗ или контрразведке. Так, может, мне тогда с Ренатой не мужа и жену, а шефа и секретаршу изобразить, поделился я сомнениями. Это кто тут шеф? А кто секретарьша? возмутилась Рената, появляясь из комнаты. Зачем? удивился Марк. У торговой палаты обета безбрачия нет, и мы-то не нужно. Браки разрешены, но только между членами торговой палаты. Если ты член, то протолкни избранницу на работу в торговую палату и женись, сколько душе угодно. Крысобой замолчал. Кстати, заметьте, что из торговой палаты никто никогда добровольно не уходит. Торговая палата, как семья, она не выпускает из себя. Если в семье появился гнилой корень, его удаляют, без вмешательства извне. Добавил Марк. Сурово, сказал я и стал одеваться. После легкого завтрака, выбранного на пульте ТЭФ заказа и доставленного прямо на стол, я подсоединился к прямой линии связи с магистром и объявил о нашей готовности. Мы настроились по-боевому и были готовы к испытаниям. Кто-то же должен был проверить, как мы усвоили материал. Но, похоже, никому до этого не было дела. За нами пришли двое мужчин неопределенного возраста в костюмах торговой палаты и велели следовать за ними. Мы обменялись крыс обоим недобрыми взглядами, но подчинились. Проводники привели нас в шикарный холл, достойный служить тронной залой у какого-нибудь провинциального монарха. Там нас ждали. Магистр и 12 человек в форменных одеждах торговой палаты. Ваша команда, указал магистр на выстроившихся за его спиной сотрудников, поочерёдно нам представили каждого. Плюс к этому, к вам будет прикреплён полный боевой состав малого корабля в количестве 20 человек. Старт звездолёта состоится через 15 минут, так что следуйте за капитаном. Магистр удалился, не бросив на нас и взгляда. Капитан едва заметно поклонился и молча проследовал к лифтам. За ним шёл экипаж. Мы замыкали процессию. Всё как в секте, шёпотом поделился я впечатлением с крысобоем. Хорошо, что они нам ещё показательных выступлений не делали с отрубанием рук, ног и ушей, отозвался он.